Часть первая. Попаданка. Глава первая. Выпускница. Больше всего в жизни она нуждалась в любви, но именно любви-то у нее и не было. Россия, Екатеринбург, 2014 год. Июнь, 10. Чудесный наряд на школьной выпускной Надя купила только накануне. Золотистое платье с прямым приталенным силуэтом с тонкими бретельками на плечах, с ажурной гипюровой вышивкой на груди и на ладонь выше колена досталась ей с большой скидкой. Туфельки, а точнее босоножки у нее были еще с прошлого года, когда мама, получив очередную зарплату, купила их дочери на лето. Вообще, Надя никогда ничего не просила у матери. Ведь та работала на двух работах, пытаясь прокормить их с младшим братом и еще выплачивать ипотеку. Этим летом Наденька собиралась поступать в институт, а до осени где-нибудь поработать официанткой, как делала последние два лета. Все-таки к новому учебному году надобно было купить юбку и блузку, да и тетради стоили прилично. К тому же на зиму она очень хотела новый пуховик, но у матери на него не было денег. Надя не переживала по этому поводу и решила летом заработать сама. Правда, некоторые ее одноклассницы носили норковые шубки, меняли вещи почти каждый день и хвастались новыми айфонами. Но Надя не могла себе этого позволить. Два последних года она ходила в школу в единственной юбке и двух блузках, в стареньком пальто, а в морозы в заношенном пуховике. Однако девушка не чувствовала себя несчастной. Нет, ведь вещественное всегда казалось ей чем-то неважным. Все, что у нее было... Мама покупала ей сама. Косметикой Надя не пользовалась, так как на нее тоже нужны были деньги. Отец ее, ректор педагогического института, ушел из семьи два года назад, когда нашел себе молоденькую практикантку. После года тайной связи он без угрызений совести бросил свою жену и детей. И теперь они жили с мамой и младшим братом. Отец не считал нужным платить алименты, и по договоренности выдавал матери Наде пять тысяч в месяц на содержание. Этих денег едва хватало, чтобы платить за Глеба, который ходил в частный детский сад, ибо в государственном не было мест. Видя, как тяжело маме тянуть их с братом одной, и как она устает, Надя полностью взяла на себя уборку по дому, походы в магазин за едой и готовку еды. Трехлетний Глеб также был на ней, ведь мама уходила на работу около шести утра, А возвращалась уже после девяти. И перед школой девушка отводила брата в детский сад, делая большой крюк, а потом бежала в школу, чтобы успеть к первому уроку. И Наденька считала свою жизнь вполне приемлемой единственное, чего ей не хватало от окружающих людей, это любви. Мать любила ее по-своему, заботилась, кормила и даже узнавала, как у дочери дела. Но никогда девушка не видела от нее душевного тепла, ласки и искренней безграничной любви. Наденька родилась в последний день декабря, суровый морозный солнечный день. Наверное, от того детство рисовалось ей противоречивыми метаморфозами, от ярких солнечных сердечных переживаний и счастья до невозможно мрачных тяжелых дней, когда ей казалось, что никто ее не любит. Когда девочка была подростком, мать постоянно доводила ее до слез, обвиняя в непослушании и лени. От обиды Надя запиралась в туалете и плакала, считая себя гадким существом, которое отравляет всем жизнь. Только сильный всепрощающий характер девушки давал ей силы не сломаться и жить дальше. В тот день с самого утра Надя пребывала в счастливой эйфории. Впереди ее ждал выпускной бал и целое лето. Правда, рабочее лето, но все же два месяца каникул. Еще одним поводом для радости был ее молодой человек. Месяц назад одноклассник Руслан предложил Наде встречаться. Наде он давно нравился, но она запрещала себе думать об этом осанистом, красивом и нагловатом парне с атлетическим телосложением, по которому вздыхали почти все одноклассницы. И когда в мае Руслан предложил ей отношения, Надя от радости даже не задумалась о том, что перед ней в течение года парень бросил трех других девушек. Она надеялась стать для него незаменимой и, конечно же, последней. Ведь не мог же он не ценить ее душевных качеств, таких как преданность и понимание, а также искренней любви к нему. Сегодня она встречалась с Русланом у здания городской полиции в их укромном уголке за гаражами, чтобы вместе пойти в школу на выпускной. Молодой человек вызвал сердце 18-летней Наденьке пламенные чувства и она жаждала полюбить его и, возможно, в будущем выйти за него замуж. Единственное, что омрачало ее думы, это то, что в последние дни Руслан начал нервно реагировать на нее, постоянно цеплялся к словам, и она догадывалась, и чего. Неделю назад она отказалась поехать с ним на дачу к другу, зная, для чего он ее туда зовет. Но девушка не хотела до свадьбы иметь близких отношений с мужчиной, и именно это и озвучила Руслану. Это совсем не понравилось парню, и он съязвил о том, что глупо беречь себя для эфемерного мужа, тогда как он, Руслан, здесь, живой и жаждущий. Побоявшись, что он обидится на нее, девушка заметила, что через какое-то время, когда она привыкнет к нему и поймет, что он точно ее половинка, она решится, но пока еще не готова к этому. В чудесном настроении Надя, наряженная в новое платье, Босоножки и с маленькой сумочкой через плечо вышла на улицу, наслаждаясь прекрасной погодой. Теплой, солнечной и почти безветренной. Она радовалась тому, что сегодня в свой выпускной будет гулять по плотинке всю ночь с милым Русланом, как и многие другие выпускники. Уже через полчаса легким порхающим шагом девушка приблизилась к их укромному месту и, повернув за угол, резко остановилась. Перед ней предстала парочка которая в этот момент страстно обнималась и целовалась. Округлив глаза, Надя прошлась глазами по высокой фигуре парня в белой рубашке и модных брюках и по светленькой девушке с распущенными длинными волосами в ярко-красном невероятно коротком платьице. Руслан пролепетала, опешив Надя. Вмиг, оторвавшись от губ светловолосой девушки, парень медленно опустил руки с ее талии. Невольно оглядев с ног до головы темноволосую изящную Надю в золотистом соблазнительном наряде, он кисло выдохнул. «А, это ты!» Светловолосая девушка тоже обернулась и прищурилась. В этот момент Руслан чуть отодвинулся от нее, и Надя узнала Яну из параллельного класса. «Что ей надо, Руслан? Ты же сказал, что вы уже расстались!» Заявила с вызовом блондинка. «Так и есть!» Только она, видимо, непонятливая. Нагло соврал Руслан. Надя в конец опешила. Нет, она совсем не была готова к такому. И эти поцелуи молодых людей, и сама эта блондинка Яна, ну, никак не укладывались в ее голове. Разум не хотел принимать всего этого, тогда как минуту назад она была так счастлива. Руслан чуть подтолкнул блондинку с ярко-красными губами и велел ей. «Яночка!» «Иди подожди меня у крайнего гаража. Я быстро поговорю с этой и найду тебя». «Так и быть, мой котик!» Кивнула Яна и провела рукой по его груди. В следующий миг, вперив взор в Надю, она процедила. «Это мой мужчина. Только посмей его тронуть, поняла?» «Иди, иди, кисуля, я сейчас!» Сладко проворковал парень. Красавица, призывно виляя бедрами в обтягивающем красном платье, Прошествовала мимо Нади и скрылась из виду. Руслан скрестил руки на груди и оперся спиной о железную стену гаража. «Ты теперь с ней?» Тихо вымолвила Надя, устремив на него влажные от слез глаза и наперед зная ответ. «Ты же видела! Чего дурацкие вопросы задаешь?» «Прости». «Яна моя девушка. Я ее парень. И у нас все зашибись. Ясно?» Но как же я? Не удержалась она от вопроса. Надя понимала, что ей немедленно надо уйти, показать гордость и забыть об этом неверном парне. Но от чего-то ее сердце не хотело верить в эту жуткую реальность. Она надеялась, что может у них с Русланом еще есть шанс. Разве все, что было между нами, не в счет? А что было? Поцеловались пару раз и гуляли без толку. Ты слишком сложная и правильная. Надюха, я устала от тебя. Так что давай по-хорошему, разбежались и все. И не надо трепать мне нервы. Я и не хотела трепать, просто думала. Слушай, Надюха, давай пока. Я все сказал. Перебил ее Руслан и направился вслед за Яной. Сердце девушки болезненно сжалось. И она вновь ощутила боль, которая была ей знакома с детства. Мать тоже не любила ее, хотя Надя постоянно пыталась заслужить ее любовь. И теперь, видимо, тоже происходило с Русланом, в котором она не чаяла души. В голове Надя гудела только одна мысль. Ты не заслуживаешь любви. С чего ты решила, что кто-то должен любить тебя, такую никчемную? Одноклассники считали ее белой вороной, ведь она вела себя не как все. Могла иметь мнение, отличное от большинства, и вообще казалась неудобным человеком, который не подстраивается под толпу. Кроме красоты лица и стройности фигуры, Надя не могла приписать себе ни одного качества, которое в их время ценились в девушках. Она не была взбалмошной, наглой, знающей себе цену и сексопильной. Она всегда чувствовала себя чужой среди окружающих ее людей. Она более ценила книги, чем дискотеки. Душевные разговоры с людьми, а не тусовки с попойками. И вообще, на прогулке с единственной подругой или с Русланом у нее почти не оставалось времени. «Что во мне не так, Руслан? Скажи!» Спросила она глухо ему вслед, когда он прошел мимо и уже почти свернул за гараж. «Не так? Да все! Ты не от мира сего!» Нервно выпалил парень, обернувшись и подтвердив все ее тяжелые думы. «Губы не красишь, пивасик не пьешь, в музыкалке какой-то училась, даже не материшься, дискач не любишь, тебе бы все дома пироги стряпать». «Девственница до восемнадцати лет! Это вообще дичь какая-то!» «Ты обиделся на меня за это? За то, что я не стала с тобой...» Уточнила тихо девушка, ухватив самую суть. «Но пойми, мне надо привыкнуть к человеку. Полюбить его, наверное. Не могу я так сразу. Я говорила тебе...» «Не можешь, твои проблемы! А мне нужна нормальная девка, чтобы горячая была, а не девственница!» Я поняла, прости. Пролепетала Надя, понимая, что против светловолосой страстной Яны, без комплексов, соблазнительном красном платьице ей точно не выстоять. Может, это и к лучшему. Она отвернулась от него, понимая, что, наверное, Руслану никогда и не нравилось по-настоящему, не говоря уж о том, чтобы он мог любить ее. Вообще, говорить о любви в их циничной, развратный век было дурным тоном и большой глупостью. И, видимо, Яна оказалась более сговорчивой. Как бы не стало больно в эту минуту Наде, она была готова скорее отпустить Руслана, чем поступиться своими принципами. Однако ее последняя фраза отчего-то задела парня, и он процедил. «Для мужа себя бережешь. Береги. В сороковник, может, кто и позарится». «Почему сороковник?» Удивленно вымолвила она, вновь оборачиваясь к нему. «Я просто хотела, чтобы все было по любви». «Вот и дура! Ну и береги себя до гроба!» Я... Она хотела возразить, но подумала, что не стоит объяснять ему то, что для нее светло и ценно, тогда как для Руслана это были лишь ее глупые выдумки и старомодные запреты. Вновь отвернувшись от него, она ощутила, как комок подкатил горлу. Через миг она услышала быстрые удаляющиеся шаги Руслана. Это было время, когда мужчины не говорили о любви. Они боялись чувств и всячески вытравливали из себя все возвышенные и романтичные порывы к женщине. Считалось, что мужчина, признавшийся в любви или в лечении к девушке, слаб, глуп и примитивен. Уважение к женщине и восприятие ее как божественного существа, которое дает новую жизнь, потерялась у настоящего поколения. В этот век низменные чувства на уровне животных инстинктов, неразборчивость в связях и въевшийся стереотип, что доступных женщин безумно много, взрастили огромное поколение циничных, бессердечных и озабоченных удовольствиями парней, которые не ценили чистоту и верность в девушках, а жаждали лишь доступности и глянцевой пластмассовой красоты.